«Гудбай, Мэри Лу!» Все говорят о взрыве. Мой мозг напрягается, старается понять слова, борется с этой оглушившей меня ударной волной, с этим ветром, который воет под сводом моего черепа. Изо всех своих сил пытаюсь восстановить мгновение, когда это случилось. Я была в лифте, нажала на кнопку и бум! Я отлично знаю, что тут нет никакой связи. Мой палец не имеет такой силы — «Если бы это было так, я наверняка уже давно взорвала бы господина Фаркаса». Улавливаю обрывки разговора. «Семнадцать погибших, одиннадцать раненых». «Пока», — уточнила медсестра. «Все ранения тяжелые, выживание под вопросом, так что тут занимают все операционные блоки. А со мной ничего, кроме этого постоянного шума в голове, который меня донимает». После серии анализов меня перевели в приемный покой отделения скорой помощи к другим пациентам, которые не имеют к взрыву никакого отношения. Вдруг я думаю, впервые мне это на что-то пригодилось, быть последним колесом в тележке, ничтожеством, патентованной неудачницей. Уцелела-то ведь только я. Всего два часа назад я была на самом дне» а теперь на самом верху корзины. Я, чудом спасшийся, хотя никто это еще не осознал, но пола порадуется вместе со мной уже скоро. Он пока не пришел, мой мальчуган. Я попросила, чтобы его предупредили, а также Надеж, которая его проводит. Я бы предпочла встретиться с ним дома, но доктор сказал, что сегодня вечером я еще не выйду отсюда. Он хочет за мной понаблюдать, никогда ведь не знаешь, чего ждать». Все-таки я была в состоянии шока. Так что я жду. Время от времени в пределах моей видимости провозят каталки. Иногда с них свешивается безжизненная рука. Воображаю под простыней кого-нибудь из моих бывших сослуживцев, особенно главную директрису, эту чрезмерно накрашенную гадюку. На что она может быть похожа после случившегося? Я стыжусь этой мысли». «Гадюка ведь истекает кровью. Но это сильнее меня. Мне нужно найти логику, формулу божественной справедливости. Злюки и подпевалы должны быть наказаны, а последние станут первыми. Все это не случайно». «Вы думаете, это Аль-Каида?» — спросил элегантный голос. Слева от меня на каталке лежал мужчина в костюме. Дальше в инвалидном кресле сидела женщина в строгом наряде, прямее, чем королева на троне. Тугой узел волос, на шее великолепное бриллиантовое колье, слишком красивое, чтобы быть подделкой. Это она подала голос. Взрыв был подстроен, но судя по первым уликам, с исламистами ничего общего сказал мужчина. Откуда вы знаете? спросила женщина. «Сообщили по радио. Мой маленький интерн сказал, в любом случае офисное здание в шикарном деловом квартале точно не их тип красоты». «Исламисты или нет, они своего добились», — раздраженно продолжила женщина. «Я уже давным-давно жду, чтобы мной кто-нибудь занялся». «Могла бы уже уйти. Лечение подействовало, но нет свободных врачей, чтобы оформить выписку». Она вздохнула. «С ума сойти! И это в тот день, когда я сама явилась в больницу. В общем, я не жалуюсь, поймите меня, но хочу сказать, что ведь это могло бы случиться вчера или подождать до завтра, а вот поди ж ты, стряслось именно сегодня, словно у меня других забот нет». «Судьба капризна», — отозвался мужчина задумчиво. «Кроме того, она обожает закон серий». Заканчивая свою фразу, он вдруг скривился от боли, и у него вырвался хрип. Вам нехорошо, вмешалась я. Честно говоря, начинаю это чувствовать, ответил он, отдышавшись. Я попросила обезболивающего у типа, который меня привез сюда, но он, похоже, решил это не учитывать. Он был, пожалуй, уже не молод. Красивый мужчина с тонкими, правильными чертами лица и матовой кожей. На лбу виднелись следы крови. «У меня есть таблетки в сумке. Парацетамол. Это не сможет вам повредить. Я попрошу кого-нибудь, чтобы их принесли». «Фу!» — фыркнула женщина. «Неужели вы думаете, что они будут тратить время на поиски ваших вещей?» «Думаю, они это сделают». «Да, сделают. Потому что сегодня кое-что изменилось. Я единственная уцелела. Пять участников встречи и двадцать два служащих компании» которым прибавился господин Фаркас для ровного счета. и того восемь погибших или тяжело раненых. Целый этаж уничтожен, и я единственная уцелевшая. Мне выпал Джокер, добавочный номер. Из-за чудовищной пробки я бросила такси, прыгнула в метро и вот результат. Тебя они вышвырнут, Марилу, нет. Ты по-прежнему на своей должности. Это других вышвырнуло, раскидало, разнесло в клочья. Мое сердце стучит, как бешеное. Я умоляю его успокоиться. Но как его успокоить, когда я почувствовала, наконец, что существую? Нахлынули дурные воспоминания, словно настало время встретиться с ними лицом к лицу и вырвать их из памяти с корнем. «Мой страх, мои страхи бегут от меня, уже не хотят со мной связываться. Я стала неуязвимой». «Ну, раз вы говорите», — заключила женщина без особой убежденности. Больница казалась совсем не такой, как я ее себе представляла. Сама-то я никогда не болела, и... Скрестим пальцы, пола тоже. Худшее, что мы пережили вместе, — это сильная ветрянка, когда ему было шесть лет. Он очень рано понял, что болеть — роскошь богачей. Я не говорю о серьезных болезнях, эти, насколько я знаю, распределены довольно равномерно. И я говорю о других, о зимних вирусах, о прострелах, о мелких заболеваниях, но которые кладут вас пластом и могут вам дорого обойтись. В лучшем случае разоритесь на лечение, в худшем — лишитесь работы, если не оклемаетесь достаточно быстро». Я сказала сыну, когда он пошел в детский садик, «Слушай, Пола, у меня нет никакой возможности сидеть с тобой дома в случае неприятности. Поэтому мне понадобится и твое участие. Так что строго запрещено забывать свой шарф и варежки зимой. Запрещено ходить на распашку после физкультуры. Запрещено пить из одной бутылки с приятелями. Каждое утро свежий апельсиновый сок и ложка меда. Вечером обязательный суп из зеленых овощей. Вольно» разойдись. В общем, о больнице я по-настоящему узнала только в роддоме во время родов и долго там не пробыла. Пола был уже готов оказать мне услугу и родиться быстро, 10 июня в 3 часа 25 минут дня. Первое купание, первые заботы, научиться давать грудь, проконсультироваться у педиатра, вот уже и уходить пора. Мы с Пола покинули роддом во время обеда. Он уткнулся головкой в мое плечо, как раз куда надо, чтобы я забыла о своем горе. Я в то время еще была красива. Красивое ведь и счастье. Я любила, была любима, и жизнь была простой восхитительной. Рядом со мной был он. Я и сегодня еще не способна произнести его имя. Помню, как во время беременности на меня все оборачивались — и это несмотря на мои толстые бедра, слишком большие ягодицы и круглые руки. Люди поднимали глаза выше моего выпиравшего живота и, наткнувшись на мою блаженную улыбку, улыбались в ответ. Так это было заразительно. Однажды утром я почувствовала приближение схваток. Проверила, все ли собрала в чемодан, и позвонила отцу Пола. Сердце отчаянно стучало. «Значит, началось?» — спросил он. «Ты уверена?» Я надеялась, что он заедет, чтобы забрать меня из квартиры. Мне казалось романтичным вместе попрощаться с нашей парной жизнью. Он был ласков, но отказался. «Не жди меня, ладно, мне надо работу закончить. Это пустяк, но ради безопасности я бы хотел, чтобы ты выехала заранее». Я была разочарована, но настаивала напрасно. «У тебя это первые роды, дело затянется на несколько часов». «Я приеду к тебе в больницу гораздо раньше». Он был автомехаником, лучшим, а главное, самым красивым в мастерской, в квартале, в городе. Черные волосы, ярко-голубые глаза, густые брови, сложен как греческий бог. Впрочем, по слухам, своим успехом предприятие не в последнюю очередь было обязано его внешности. Его просили, требовали, обхаживали». Он бегал от одной машины к другой, разрывался на части, работал допоздна, порой даже всю ночь напролёт. Возвращался домой измученным и бросал деньги на стол в гостиной, говоря «Премия!». В некоторые месяцы он удваивал своё жалование. Я начинала подумывать о ребёнке. Мы жили вместе уже два года, я чувствовала себя готовой, но не он. «Представь, что у нас будет сынишка, похожий на тебя». «Я пока не хочу ребенка. Хочу насладиться жизнью вместе с тобой. Разве мы это не заслужили?» «Это правда. Мы от этого просто шалели. До этих последних месяцев и его новой работы мы жили на мою минимальную зарплату, лишали себя всего. Проводили воскресенье перед телевизором, чтобы только никуда не выходить и не тратить деньги. Это меня устраивало». Я ему говорила, самое главное — это любовь. Он отвечал, самое главное — это свобода. А свобода без денег все равно, что машина без колес. Он мечтал о приключениях, хотел пересечь пустыню в Неваде, поплавать между Галапагосских островов, совершать восхождение на Гималаи. Только представь, Марилу, мы вдвоем на крыше мира, признайся, это впечатляет. У меня сердце сжималось, когда я слышала, как он мечтает о невозможном. По мне так и нашей маленькой квартирке хватало. Но он был настроен решительно. Прочесывал газетные объявления, бороздил улицы, расспрашивал коммерсантов. Он найдет выход, говорил он всем, кто хотел его слушать. И то, что он сирота и вырос в нищете, тут ничего не меняло это был всего лишь вопрос времени. Ему это удалось. Нахрапом, без дипломов и рекомендаций. Хозяин автомастерской взял его на испытательный срок на 24 часа. Ему и не понадобилось больше, чтобы его убедить. А вечером он явился с бутылкой игристого вина в руке и победной улыбкой. Меня взяли. Завтра начинаю. Да, мадам, с поздравлениями от фирмы. Его планы ширились. Каждый раз в конце месяца он переводил деньги на заблокированный счет. Каждую ночь, склонившись над кухонным столом, прокладывал на карте обоих полушарий разноцветные, все более замысловатые маршруты. «Начнем с пустынь. Хочу послушать тишину». Я залетела случайно, через шесть месяцев после того, как его взяли на работу. Узнав новость, он поцеловал меня в лоб, Собрал свои карандаши и свернул карту. Потом долго сидел у окна, глядя на горизонт. Я дрожала от страха. Ведь я обещала ему, что мы будем счастливы. Просила его довериться мне. Он согласился, кивнув. В течение последующих недель был со мной нежным, внимательным. Приносил фрукты, конфеты, цветы. Я перестала дрожать. Около половины третьего того, десятого июня, схватки стали невыносимыми. Акушерка извинилась. Все анестезиологи были заняты. Я едва слышала ее голос. «Без анестезии я могла обойтись, но без него, без моей любви, моей половинки, моей жизни...» Я уставилась на дверь родильного зала, обращалась к полу. «Терпеливому ребенку, деской, твой отец в пути...» Но акушерка это мнение не разделяла. «Давайте, тушьтесь, мадам, я уже вижу его. Он готов, надо ему помочь выйти. Вдохните поглубже и тушьтесь». Когда Пола издал свой первый крик, медсестра посмотрела на часы. «Пятнадцать часов 25 пять минут. Какой чудесный малыш, мадам, вы можете гордиться. Даже совсем не помятый, идеальный вес и лежал как надо». «Просто совершенство!» «Умоляю тебя, открой эту дверь. Покажи сейчас на пороге. Ну, пожалуйста, мы тебя ждем. Ждем только тебя. Плевать на остальной мир. Поло похож на тебя, как я тебе и предсказывала. Ну, с тонкий, но ну, не слишком. Губы полненькие. Потрясающие ямочки. Обожаемая плоть от плоти твоей». Вошла вторая медсестра с конвертом в руке. Конечно, я поняла. «Это вам, письмо от папы», — сказала она, улыбаясь, как сообщница. Мое сердце сжалось, заставив меня вскрикнуть. «Вам больно? Не беспокойтесь!» — попыталась утешить меня акушерка. «Это просто незначительная реакция. Я проверила, все на месте. Лучше расслабьтесь и прочитайте ваше письмо». «Мое письмо. Все, что мне осталось от тебя». Три слова и запятая. «Прости» и «мужайся». Я стиснула бумагу так сильно, что след на ладони остался до вечера. Звуки в родильном зале стихли, акушерка села рядом, взяла меня за руку, подыскивая слова. «Холодная вечность!» Мои синие вены выпирают из-под кожи, колют мне глаза. «Прости!» И мужайся. Почему запятая? Мужайся, Марилу. Чудесный ребенок. Возьмите его на руки, мадам. Осторожно, прижмите к себе. Это главное кожа, кожа. Только это имеет значение. Вы сами увидите, поймете, какой он сильный, прямо пышет здоровьем. Настоящий маленький король род дома. Найти силы. Представить себе, что однажды сумею жить без чувства, что я всего лишь обломок самой себя. Найти силы лгать себе, сказать себе, что ты, Пола, самое главное в моей жизни, единственное существо, которое имеет значение. В конце концов, со временем это станет правдой. А теперь держаться. Он забрал все свои вещи, даже свое грязное белье унес с собой». Снял наши фотографии со стены, вычистил умывальник и ванну, сменил простыни. От него не осталось даже волоска. В автомастерской ничего не знали, он никого не предупредил о своем уходе. Я подурнела сразу же. Лицо осунулось, кожа поблекла. Я красилась, чтобы обмануть людей, но никто не обманывался. Огорченные взгляды тех, кто попадался мне навстречу, сочувствующие записочки в почтовом ящике. Держаться. Я пела колыбельные пола, глотая успокаивающие таблетки. Мы засыпали вместе в моей постели. Кожа к коже. Сохранить это. В следующий месяц я решила переехать. Мы обосновались в другом предместе с такими же серыми покрытыми граффити-домами, такими же супермаркетами, такими же крытыми автобусными остановками с растрескавшимися стеклами. И с такими же соседями или почти, правда, тут все же было одно значительное преимущество. Они ничего не знали о моем прошлом и плевать на него хотели. Пола Я рассказывала, что его отец был альпинистом и исчез во время восхождения на северный склон Эвереста. Наверное, лучше было ему сказать, что он погиб но у меня язык не повернулся. Ошибка. Если он исчез, значит, его могут найти. Знаешь, Пола, в последний раз, когда его видел один человек, это было на 7700 метрах высоты, и погода ужасно испортилась. Тем более, если этот последний человек выжил, то разве и он не мог? Как-то я под вечер, около пяти часов. Пола тогда был в четвертом классе. Мне позвонил школьный психолог. «Дорогая мадам, поверьте, я сожалею, что приходится коснуться этой темы, но Пола рассказал мне об этой трагедии в горах. Ужасно. Но вообще-то есть правило номер один. Не позволяйте ребенку мечтать о невозможном. Ведь его отец не вернется, не так ли?» «Нет, не вернется». «Тогда придется сказать ему правду. Ваш полумадам воображает, что человеческое существо могло выжить и продержаться девять лет в какой-нибудь трещине, что его отец, возможно, обнаружил параллельный мир, что легенда о Йети не лишена оснований, хуже того, что глобальное потепление и таяние льдов могут подарить нам чудо. Простите, что говорю напрямик, дорогая мадам, но пора взять на себя ответственность». В день его десятилетия я все ему рассказала. Пола ответил «Я так и думал». «Мы договорились, что больше не будем об этом упоминать, во всяком случае, не раньше, чем пройдет много времени, чтобы не причинять друг другу боль». «Мама!» Он в дверях, улыбается. Надеж держит его за плечо. На нем шорты и футболка, волосы взъерошены, На ней костюм в косую клетку с большой позолоченной брошью в виде цветка, а волосы подхвачены серым обручем. Я ее едва узнала. Никогда не видела ее иначе, как в свитере или халате, с конским хвостом на затылке. Я попыталась пошутить. «Я еще не умерла. Тебе незачем было одеваться так торжественно». Она насупилась, еще ответ, но опоздала. Пола бросился мне на шею. «Ну как ты?» «Ничего серьезного, со мной все в порядке». «Мамочка, ты, должно быть, испугалась». Я стискиваю его в объятиях и снова убеждаюсь, как хорошо и сладостно, что ты у меня есть, мой поло. Время опять застывает, и мое сердце отогревается. «У вас славный мальчуган», — сказал мужчина рядом со мной. «А вы тоже там были?» — спросил Пола. «О, нет! Со мной все гораздо глупее. Я свалился с велосипеда. С таким парнем, как ты, такое наверняка не случилось бы». «Все это ужасно!» — отрезала Надеж. «Сама теперь видишь, мирилу, как ты была права. У твоего босса рыльца то оказалась в пушку, иначе с чего бы его взорвали, а?» Она взяла меня за руку. «Все-таки тебе чертовски повезло». Захватывающий краткий итог моей жизни, но я согласна, тут есть над чем поразмыслить. Пола, сходи за моими вещами, пожалуйста, мне нужна моя сумка, и еще возьми бутылку воды в автомате». «Иду, мам». День какой-то странный, бросила Надежда задумчиво, хотя в гороскопах я ничего особенного не видела. Пол уже возвращался, сгибаясь под тяжестью моей сумки». «Там журналист хочет с тобой поговорить, он с оператором». «С ума сойти», — сказала Надеж. «Тебя покажут по телевизору». «Меня бы это удивило. Я была в лифте и ничего не видела. Они не затем охотятся». «Вы шутите?» — вмешался мужчина в костюме. «Вы же единственные, кто в состоянии говорить. Они от вас не отстанут». «Столько жертв! Тут самый главный интерес публики». Я протянула ему таблетку и бутылку с водой. Это не очень сильное, но может станет легче. «Спасибо», — сказал мужчина, — «уже ободряет, когда кто-то заботится о моем состоянии». «Так что мне сказать журналисту?» — «Мам», — настаивал Пола. «Медсестра говорит, что тебе самой решать, чувствуешь ли ты себя способной». «Скажи им, что я устала». В этот момент в зал вошла помощница медсестры и направилась к женщине в инвалидном кресле. «Врач сейчас вас осмотрит, потом можете уйти». «Не слишком-то вы торопились», — проворчала та. «Если бы я выставила счет больницы по моему часовому тарифу за все то время, что я тут прождала, это бы ее разорило». Повернувшись к нам, она коротко кивнула на прощание, и помощница медсестры покатила ее к выходу. Мужчина в костюме приподнялся на каталке, чтобы выпить таблетку. «А чем, собственно, занималась ваша лавочка?» «Финансовое обеспечение компаний, покупка предприятий. Знаете, я была всего лишь секретаршей. Ассистентка и решила поправить меня Надеж. Работала за четверых, оплатили как стажерки. Классика жанра». Пола вздрогнул. Я испепелила Надеж взглядом. Она съежилась. «Нет ничего ценнее, чем хорошая секретарша», — сказал мужчина. «Труднее всего подобрать. Можешь гордиться своей мамой Пола. Ты позволишь мне называть тебя по имени? Меня зовут Том». Он говорил все медленнее, словно каждое слово требовало от него нового усилия. «Том — это имя героя», — вдруг заявил категорично Пола. «Вот как», — удивился мужчина. «Однако не вижу в нем ничего особенного. Интересно, что навело тебе на эту мысль?» «Том Джоуд», — ответил Пола, пожав плечами, словно речь шла о чем-то само собой разумевшемся. «Том, как?» — спросила Надежда, нахмурившись. «Я знаю Тома Круза, но этого что-то не припомню». Я тоже улыбнулся мужчина. «Это персонаж манги в японских комиксах. Какой-нибудь в виде игры? Баскетболист?» Да нет же, пробормотал пола смущенно. Это герой грозди в гнево. Мужчина аж подпрыгнул Грозди гнева? Сколько же тебе лет, Пола, одиннадцать, двенадцать, и ты уже читаешь Стенбека? Я почувствовала, как мои легкие раздулись от гордости. Ну да, он читает мой пола Стэнбека, Гюго, Бодлера, Рембо. Рома на гори и кучу других, чьи имена я забыла. Каждый вечер после отбоя делает вид, будто верит, что я не замечаю свет карманного фонарика под его одеялом. А я делаю вид, будто верю, что он мирно спит. По пятницам ходит в библиотеку и возвращается с двумя-тремя книгами, которые проглатывает за выходные. Он пытался и меня приохотить, но это не мой конек. Мне хватает своей собственной истории. У меня больше нет сил вникать в чужие. Мужчина улыбнулся. Улыбка мягкая и при этом какая-то беззащитная. «Знаете что? Этот ребенок...» Он не закончил фразу. Его лицо вдруг побледнело, голова запрокинулась назад, и он потерял сознание. Я не смогла сдержать вскрик. «Не беспокойся, мама», — сказал Пола, словно взяв на себя ответственность. «Я схожу за кем-нибудь». Привалившись к стене с несвежей покраской, Надежда таращила глаза. «О, черт, только бы он не помер на наших глазах!» «Ты была права», — заключила я. «Этот день и в самом деле странный».